Глава 1 Встреча с Хранителем Времени. День начался как обычно. Савва прошлепал босыми ногами в ванную, умылся холодной водой, но все никак не мог проснуться. Рядом бродила Ника с заспанным видом. У брата и сестры бывали, конечно, разногласия, но вот в чем они были согласны друг с другом, так это в том, что время несправедливо. И правда, ты только уснул, а уже надо вставать, надевать на себя что-то и топать в школу, а вечером только ты разыгрался, как мама уже кричит, что пора спать. Разве есть в этом справедливость? «Время представлялось им страшным монстром, который лишает их права на радость». «Если бы я мог с ним поговорить, мало бы ему не показалось», говорил Савва, и Ника поддерживала его в этом. Их поражало больше всего, что взрослые никак не могли с этим разобраться. Они смиренно соглашались, чтобы время устанавливало свои правила. Из-за этого Ника и Савва были невысокого мнения о взрослых, которые позволяют явному злу управлять их жизнями. Единственное место, над которым время было властно, это дедушкин магазин. Там хранились настоящие сокровища. Некоторым из них было по несколько веков, и с ними ничего не происходило. Время будто замерло здесь. Иногда после школы Брат и сестра заходили к дедушке, чтобы полюбоваться вещами, которые здесь продавались. Ники очень нравились заводные шкатулки, в которых можно было увидеть живые сценки и старинные книги с блестящими буквами. А Савва обожал большие деревянные часы, которые висели на стене. Дедушка просил обращаться с ними очень осторожно и не трогать без его разрешения. Но сегодня был такой жаркий день, что он прикорнул прямо на стуле. И Савва немедленно подвинул стул к стене, где висели огромные часы с римскими цифрами в полированном корпусе с большими латунными маятниками. «Может, не надо? Дедушка разозлится!» — сказала Ника. «Я только взгляну!» — ответил Савва. Савва открыл дверцу часов из которой при выглядывала птичка и увидел, что там никого не было. «Как же так?» — подумал он. «Ведь я видел ее своими глазами». Он придвинулся ближе, осмотрел комнатку, и вдруг ему показалось, что на него кто-то смотрит изнутри. «Ника!» — вскрикнул он. «Там кто-то есть!» «Тебе показалось!» — бросила она, продолжая рассматривать необычайно тяжелую книгу с золотыми буквами. Савва придвинулся еще ближе, потом просунул в отверстие руку и начал шарить там. «Хе-хе!» — раздалось изнутри. Савва отпрянул. «Что? Кто ты?» Ника оторвалась от книги и с удивлением смотрела на брата. «С кем ты говоришь?» Он повернулся к ней, и знаком показал, чтобы она говорила потише. Ника взяла стул, приставила его к стулу брата и встала рядом. «Оттуда какие-то звуки», — сказал Савва. «Может, насекомое?» Ника заглянула в комнатку в часах, а потом прошептала внутрь. «Эй, кто ты?» «Время», — раздалось изнутри. Дети взвизгнули. Дедушка проснулся и закряхтел. Они испугались, стулья зашатались, они схватились за маятники, чтобы не упасть, те соприкоснулись, и тут из дверцы хлынул яркий свет, огромное сияние, которое напоминало взрыв Глиттера или тот самый день, когда так ярко светило солнце и у Ники был тепловой удар. Дети закричали. Побежали к дедушке, но его нигде не было. Вокруг было сплошное свечение и ничего больше. Что происходит? кричала Ника. Дедушка, ты где? В этот самый момент из глубины света появился какой-то гриб, у которого как ни странно были ноздри. А! -а, -а! закричала Ника и спряталась за брата. Гриб приближался, и постепенно у него выросли глаза. «Это было чудовище!» Савва почуял, что пришло время для подвига, пошарил по карманам, нашел там ключ от квартиры, достал его, храбро шагнул к чудовищу и ткнул его прямо в гриб. «Эй!» — раздалось откуда-то из воздуха. «Больно же!» Дети закричали еще сильней, и начали метаться по световому пространству, но деваться было некуда. Из дымки выступило чешуйчатое образование, в котором можно было узнать огромную ящерицу. «Дракон!» — закричал Савва. Дети прижались друг к другу и закрыли глаза. «И что такого?» — спросил дракон. «Как будто чудовище увидели, честное слово». Дети продолжали дрожать от испуга. «Сами меня вызвали? А теперь боятся!» Савва открыл сначала левый глаз, потом правый. «Мы тебя не вызывали!» — буркнул он. «Ну, здрасте! А кто соединил маятники настенных часов?» «Это известно даже детям, что, если так сделать, появляется хранитель времени!» «Хранитель чего?» «Да, я его хранитель. Того самого времени, которому вы так хотите надрать за... Здравствуйте, я Времярик». Дракон пошел на них. Они громко закричали и попятились. «Так, давайте сначала. Увидев меня, вы должны были оказаться в приятном недоумении от магических искр, разбегающихся по стенам комнаты». а потом удивиться моей мерцающей чешуе, которая меняет цвет, словно радуга. А вы что? Сидите и трясетесь. Эх!» Дракон махнул лапой, с которой посыпались искры, напоминающие блестки. Савва осторожно протянул руку, чтобы потрогать их. «Не трогай!» — отдернула его руку Ника. Дракон заботливо поправил перекошенные старинные часы и посмотрел на Савву с осуждением. «Честное слово, ты так себе ведешь, как будто не сам все это затеял. Кто хотел разобраться со временем? Все, теперь придется действовать. Время назначило вам встречу». «Встречу? Но как с ним можно...» «Как-как? Через путешествие!» Савва немного приободрился И с интересом посмотрел на мифического персонажа. «А что за путешествие?» С азартом спросил он. «Путешествие в прошлое, естественно. Время не очень доволен тем, что вы считаете его чуть ли не диктатором. Он хочет встретиться с вами. Но сперва вы должны приобрести свою суперсилу. Такие уж правила. Время не встречается с обычными людьми, только с супергероями. Ничего не поделаешь». и «Если встреча пройдет хорошо, вы больше никогда не будете страдать из-за времени». «Страшно!» — сказала Ника и спряталась за спину брата. Савва, кажется, уже перестал бояться и все больше подвигался вперед, ближе к дракону. «Так, а как ее можно найти? Суперсилу?» — спросил Савва. «Ясное дело, изучив свои корни!» «У меня нет корней. Что я, дерево, что ли?» Буркнул мальчик. «Корни есть у каждого. Даже у дракона». Он неожиданно встряхнул своим хвостом, и тот немедленно превратился в корни дерева. «Ух ты!» — воскликнула Ника. Она все еще боялась, но девчоночья любовь к блесткам победила. Она поймала часть разлетевшихся искор, И растерла по руке. «Блестит!» «В общем, пора отправляться», — уверенно сказал дракон. «А как же дедушка? Он наверняка будет переживать!» Заволновалась Ника. «Слушай, я не новичок в волшебстве. Дедушка ничего не узнает, будто вы сегодня просто не приходили в магазин». «Ты это умеешь?» — сказал Савва с восторгом. «А то!» я же времярик мне так много лет что я уже устал считать я оберегаю время от недоброжелателей и вожу туры в прошлое но это скорее хобби что я еще умею общаться с людьми из разных эпох менять свою форму исчезать появляться притом очень эффектно впечатляет согласился савва а не спросишь как нас зовут очень смешно «Да я знаю вас лучше, чем кто-либо. Я выходил на прогулку все эти годы, принимая образ птички. Видел, как вы были совсем карапузами и срыгивали тыкву на нагруднике. Видел, как вы делали свои первые шаги». У дракона выступила на глазу крупная блестящая слеза. Дети смотрели на него с удивлением. «Каждый дракон времени...» Помимо основной работы, служат одной семье на протяжении всего ее рода. И это все так трогательно, когда видишь, как люди рождаются, растут, как они похожи друг на друга». Дракон разрыдался и весь запылал золотистым свечением. Ника подошла и обняла его, а заодно хорошенько натерлась глиттером. Дракон насыпал блесток на волосы, чтобы и они сияли. «Что ж, приветственная часть позади, а теперь отправляемся в путь!» Ника вернулась к брату. Савва снял немного блесток с ее платья и сделал блестящие полоски чуть ниже глаз, как у героев-блокбастеров. Ника хихикнула. «Да, забыл сказать, есть два правила». «Ни при каких обстоятельствах вы не должны вмешиваться в ход истории. Последствия могут быть самыми ужасными. И ни в коем случае нельзя приводить духов предков в настоящее. Даже если вам очень захочется, помните, это запрещено. Мир может пострадать». «Мы в пятом классе», — сказала Ника. «Мы не умеем всего этого делать». «Вот и славно. И если научитесь, не будете. Обещаете?» «Обещаем!», Обещаем. — сказали дети. «Тогда вперед! Пора пересечь границу времени!» — сказал дракон радостно. Времярик распушил свою чешую, как плащ. Заиграла торжественная музыка. Савва и Ника взялись за руки. Дракон кашлянул и сгруппировался, ожидая перемещения. Но ничего не произошло. «Слушайте, я пропускал тренировки по волшебству, так что могут быть сбои». «А почему ты кашляешь? Ты не болен?» — заботливо спросила Ника. «Со мной все хорошо, спасибо. Просто я стараюсь не пользоваться огнем без лишней надобности. Нынче все драконы перешли на покашливание». «Понятно». «Что ж, давайте еще раз». все зашумело задымило дракон покашлял и снова ничего не произошло времярик почесал голову посыпав на нее еще немного глиттера и вдруг его осенило я понял нам нужны координаты чтобы запустить наш навигатор и где эти координаты взять спросил савва в гугле нет «Надо добыть код и расшифровать его!» «Это я люблю!» — отозвался Савва. «Вот вам волшебная книга!» — произнес дракон, поглаживая свои сверкающие длинные усы. «Пролистайте ее и увидите буквы, которые будут светиться. Это и есть код!» Ника взяла книгу. Савва встал рядом, она начала листать страницы, но ничего не происходило. Дети вглядывались, как только могли. Савва посмотрел на Времярика. «Ты опять забыл нам о чем-то сказать?» Дракон хлопнул себя по голове. «Точно! Древние драконы очень могущественные, но очень рассеянные. Надо попросить книгу показать вам код». «Попросить книгу?» — спросила Ника с удивлением. «Ага», — невозмутимо ответил дракон. Савва наклонился к страницам. «Дорогая книга, не могла бы ты показать нам...» «Уважаемая книга!» — подключилась Ника. Дракон начал расти в животе. У него что-то булькало и встряхивалось внутри. Наконец он не выдержал и громко рассмеялся. «Какие вы забавные! Я вас разыграл!» — сказал дракон. «Но зачем?» Спросила Ника. «С такими серьезными лицами в прошлое не путешествует. Давайте, настраивайтесь на приключение И вот вам фонарик. Светите и смотрите на большие золотые буквы в начале глав. Видите? Каждая буква очень большая и похожа на рисунок. Это буквица. Пограничная точка, которая переводит читателя в другое пространство, в пространство книги». Они были во всех старинных изданиях. Попробуйте прочитать их, подсвечивая фонарем. «Я раньше не слышала о Буквице», — сказала Ника. «Не зря я ем свой хлеб. Точнее, энергию». «Драконы питаются энергией?» — спросил Савва. «Ну не людьми же. Хотя если они очень уж сильно раздражают, давай уже свети». Савва включил фонарик. Ника расположила книгу под лучом и начала листать. Золотые буквы вспыхивали одна за другой, выдавая код. «Т-В-Е-О-С», -э — проговаривал Савва. «Погоди, там «Р». Давай еще раз!» Ника снова начала листать. т в е р с к а я г у м м м м Ника пролистала книгу еще раз, но буквы и правда закончились. «Так», — сказал Времярик. «И что мы в таком случае делаем?» «Что мы делаем?» «Переворачиваем и смотрим с другой стороны». Ника перевернула книгу, и точно. Там были другие буквы. Оказалось, что каждая буквица — это такой перевертыш. ерния Г 107Д 5 твёрдый знак 0 Славненько. Что у нас получилось? Тверская губерния, прочитал Савва. И дракон крутил лапой, как бы помогая ему сосредоточиться. Может, надо цифры сложить? размышлял вслух савва кажется я поняла вдруг сказала ника там 1750 семьсот год и твердый знак умница эта буква раньше называлась ер если слово заканчивалось на согласную после нее стоял этот знак а у нас как раз слово год сказал савва верно и что нам с этим делать дракон снова распушил чешую Что-то вспыхнуло, щелкнуло, раздался фирменный кашель дракона, и они оказались в луже посреди какой-то деревни. — Добро пожаловать в прошлое! — торжественно произнес дракон, отряхивая лапы.